Глава 20. «О, Андре, привет, зай!» — пропела Вика, целуя бородача в щуку. «Ну что, принимая гостей, будем творить искусство!» Она вернулась ко мне и подмигнула. «Кирю, знакомься, это Андре, мой друг и лучший фотограф на этой планете. Можешь не переживать, он профи в своем деле. К нему очередь на полгода вперед, между прочим. Но ради тебя я выбила сессию по блату. Цени и не подведи». Вика впорхнула в квартиру и принялась о чем то ворковать с Андре, то и дело поглядывая на меня. Они стояли слишком далеко, чтобы я могла расслышать, о чем речь. Наконец Вика вручила Андре увесистый пакет и, подмигнув мне, упорхнула в соседнюю комнату. Кажется, она собралась с кем-то трещать по телефону. Ну, конечно. Свет клином на мне не сошелся, У девушки не мне впроворот. Я глядела гостиную, жесть от прохлады и полумрака. Квартирка. У Андрея была, что надо. Затемненные окна, плотные шторы, куча всякого реквизита для съемок. Прям берлога сумасшедшего художника. «И мне теперь тут сниматься полуголой?» Брр, мороз по коже от одной мысли. Словно подслушав мои думы, Андрей оторвался от распаковки пакетов и кивнул на ширму в углу. Кира солнышко, будь добра, переоденься вон там. Бикини, что Вика передала на тебя». И давай побыстрее, у меня график плотный». Я сглотнула и юркнула за ширму, мечтая провалиться сквозь землю. «Господи, на что я подписалась? Раздеваться перед незнакомым мужиком в чужой квартире, да еще и фотографироваться в крошечных тряпочках? Кошмар!» Дрожащими руками натянула красное бикини, чувствуя, как пылают щеки. «Ира, ты там скоро? Время, деньги, не задерживай!» Нетерпеливо пробасил Андре по ту сторону ширмы. Я судорожно выдохнула и вышла в комнату, стыдливо обхватив себя руками. Фотограф смирил меня оценивающим взглядом, хмыкнул и принялся щелкать затвором фотоаппарата. Вспышка ослепляла, музыка из колонок оглушала, мощные лампы нещадно пекли кожу. Голова шла кругом, в ушах звенела. И этот Андре, будь он неладен, так и сверлит глазищами своими хищными, Твои гляди, дыру просверлит. Бр, противно. Но одеваться некуда. Вика четко дала понять, надо соответствовать. Хочешь в топ, изволь шевелить поп. Да, Кира, вот так, супер. Давай, не стесняйся, не зажимайся. Мы ж тут все свои, профи. Работаем на результат во имя великого искусства. Я выдавил себя подобие улыбки и постарался принять раскованную позу. Под конец съемки фотограф. И вовсе осмелел. То за плечо приобнимет, то за талию поддержится. Один раз вообще руку на мое бедро положил, потеребив веревочку трусиков. Слава богу, вовремя явилась Вика. Окинула нас царственным взглядом и небрежно бросила. Ну что, закончили? Андрей, покажи, что получилось. Надеюсь, годный контент вышел. Я со всех ног рванула за ширму, на ходу стаскивая белье и впрыгивая в привычные джинсы. Ох! Отмочилась, даже от сердца отлегло. Неужели это и есть пресловутая светская жизнь? Что-то как-то не очень. Переодевшись, на цыпочках подкралась к беседующей парочке. Вика с Андре увлеченно изучали отснятый материал, то и дело многозначительно хмыкая и обмениваясь понимающими взглядами. «Умничка моя, вот это я понимаю. Огонь контент!» — сисюкала Вика, чмокая фотографа куда-то в бороду. «С тобой, Кера, точно в топ выстрелит. Зуб даю!» Я закатила глаза. Но все началось. Сейчас будут нахваливать друг друга до посинения. Выжатая, как лимон, я задремала прямо на диване. И снился мне кошмар. Будто стою на сцене перед многотысячной толпой, гламурная и роскошная, а зал улюлюкает и тычет в меня пальцами, мол, кто пустил эту провинциальную дуру на сцену, куда только режиссеры смотрят. Разбудил меня грубый толчок в плечо. Я встрепенулась и уставилась на веку осоловелыми глазами. Та лишь хмыкнула и кивнула на дверь. «Подъем, красотка. Нечего рассиживаться. Дел еще куча. Сейчас по-быстрому перекусим и погнали дальше. Надо еще успеть в типографию заскочить, визитки тебя напечатать. Как-никак, селеба теперь». Всю дорогу до кафе я хмуро молчала, изучая телефон. В универской конфе мелькала какая-то активность, судя по отрывкам фраз, опять по мою душу. Но, конечно, святая инквизиция в лице деканата разоряется, костерит меня почем зря за прогулы и неуспеваемость. Я со вздохом повернулась к Вике, которая, как всегда, что-то строчила в телефоне. «Слушай, у меня тут проблемы с универом. Что посоветуешь? Может, перевестись на заочку?» Не успела Вика и рта раскрыть, как наше такси вдруг ощутимо тряхнуло, Водитель со всей дури ударил по тормозам, и салон огласил оглушительный хлопок. Что за. Нина. Я резко дернулась на кровати и распахнула глаза, тяжело дыша. Приснится же такое. Какой-то мутный, тревожный сон. Никак не могу ухватить детали. Что-то там было про Киру, про какие-то ее неприятности. Или это мое материнское сердце так изводится? Бросив взгляд на часы, я со стоном откинулась на подушки. Шесть утра. Самое оно. Ни свет, ни заря только вставать, да на работу собираться. Нехотя выползла из-под одеяла и побрела в ванную. Плеснула в лицо холодной водой, пытаясь прийти в себя. Ну же, Нина, соберись. У тебя дочь, работа, куча дел. Нечего рассиживаться вперед и с песней. Привела себя в порядок, на автомате начала собирать Лилю в школу. Бутерброды, сменка, учебники — все, как всегда, привычные утренние ритуалы. И, слава богу, хоть какая-то стабильность в этом бедламе. День тянулся бесконечно, одна рутина сменяла другую. К вечеру я буквально валилась с ног, мечтая поскорее добраться до дома и рухнуть на диван. Забрав по пути почту, устала побрела к подъезду, на ходу просматривая конверты. Счета, счета, одни счета. «Все удовольствие на мне теперь. Спасибо благоверному». За этот месяц алименты, кстати, от Устама не поступили на карту. Мрачно прикидываю в уме дальнейшие расходы. Да уж, с такими тратами впору вторую работу искать. А то и третью, чтоб наверняка. От тягостных мыслей меня отвлек звонок мобильного. Я глянула на экран. «Валерий». И ответила. «Добрый вечер». «Неночка, здравствуй». «Сколько раз просил, для тебя я просто Валера». Я невольно улыбнулась. Голос такой бархатный, с хрипотцой аж, мурашки по коже. «Хорошо, Валерий, просто Валера», — рассмеялась я. «Ты что-то хотел?» «Встретиться», — бесхитростно признался он. «Да и разговор к тебе есть довольно важный. Как насчет поужинать сегодня? Обещаю роскошный вечер в приятной компании». От его слов в груди разлилось приятное тепло. И недели не прошло с нашей последней встречи, а уже опять куда-то приглашает. Может, и правда принять приглашение? Сто лет никуда не выбиралась. все работа да домашние хлопоты. Имею я право на капельку радости. Но если только ненадолго, у меня ведь дочь, сам понимаешь. Не могу надолго я одну оставлять. «О, насчет этого не волнуйся», — подозрительно обрадовался Валерий. «У меня на примете есть чудесная няня. Софья ей зовут». Лиля с ней мигом поладит, вот увидишь. Вот как? Спасибо, конечно, за заботу, но я лучше сама. Осторожно отказалась я. У нас по соседству милейшая женщина живет, тоже София. Лилина подружка, у нее частенько гостит. Попрошу присмотреть за дочкой, пока меня не будет. А сколько тебя ждать? Часиков в семь устроит? Вполне, буду готова. Так, надо собраться. Платье, туфли... Укладка, благо, после развода почти все вещи оказались по случаю. Но надо же, еще пару месяцев назад убивалась бы по Рустаму, рыдала в три ручья. А сейчас, хоть бы хны, подумаешь, развелись. Вся жизнь впереди. Найду себе достойного мужчину, надежного, состоятельного, чтобы холил или леял, носил на руках. А Рустам? Что ж, флаг ему в руки, пусть развлекается со своей нимфеткой. Недолго музыка играть будет, ох, недолго. Я Вику эту насквозь вижу. Типичная содержанка, хищница подколодная. Высосит из него все соки, а потом сбежит к другому, помоложе да побогаче. И по ему кобелю. Вот уж точно, как аукнется, так и откликнется. Спустя час я летела к подъезду в предвкушении. Шелковое светло-серое платье, чуть выше колен, серебристые босоножки — Локоны, уложены в высокую прическу, своим внешним видом довольно. Выпорхнув из парадной, огляделся по сторонам и точно возле бордюра притормозил сияющий черный лексус, из которого уже выбирался Романов. Надо же, при полном параде, как на прием к английской королеве. Костюм с иголочки, начищенные туфли, волосы идеально уложены. Прям мужчина мечты. Прекрасно выглядишь, Нин! восхищенно выдохнул он, галантно распахивая предо мной дверцу авто. Я озорделась от смущения, а потом поблагодарила босса моего бывшего мужа. По дороге в ресторан мы мило болтали о разных пустяках, о погоде, новостях, последних городских сплетнях. С Валерой всегда легко и непринужденно, будто знакомы сто лет. Умеет человек создать настроение. Вскоре мы уже сидели на уютной веранде, потягивая изысканное вино, любые сказочным видом на пруд. Валерий как-то странно на меня покосился, будто хотел что-то сказать, но не решался. Я напряглась. «Что такое, Валер?» — не выдержала я. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «Какие новости?» Романов вздохнул и неловко ослабил галстук. Потом сказал, «Да, в общем, есть тут одно дело, неприятное, прямо скажем, насчет Рустама». У меня внутри все похолодело. Час сотчасу не легче. И что этот подлец еще учудил? Мало ему развода, шашней с малолеткой и косых взглядов общих знакомых? Видимо, мало, судя по загадочному виду Валеры. Нин, я уволил Рустама.